Глава пятнадцатая. Горький рассказ «Зыз». У меня, могу признаться, от любви вскипает кровь. И героем и мерзавцам может сделать нас любовь. Площадь, заваленная обломками башни, погрузилась в тишину. Гении собрались вокруг постамента статую короля лунатиков. Бывший король так и не отпустил кота до да Винчи и переминался с лапы на лапу. Пимпочка сидела тут же, рядом, на краешке постамента. Она была счастлива. Зы загляделся в поисках хоть одной сочувствующей физиономии, но звери смотрели на него с упреком. Лишь только Пимпочка азартно блеснув глазами, хихикала. «Ну, Зиза, Воскликнула она и вздрогнула, представив себе что-то захватывающее. Зыза покосился на кота и заявил. «Во всех моих бедах виноват кот да Винчи!» Кот поднял брови, и Зыза заговорил так быстро, чтобы его невозможно было перебить. «Да, это ты! И не надо на меня смотреть так, будто ты впервые об этом слышишь!» «Если бы я не подумал, что ты съел пимпочку, ничего бы вообще не было! А я молодец! Я поступал по совести, защищал свою любовь!» «Разве у тебя может быть любовь?» – удивился Дзынь. И пимпочка еле себя сдержала, чтобы не завязать на халу клюв узлом. «Еще какая!» – Зыза будто прибавил в росте, шерсть на груди встопорщилась, а нос покраснел. «Я полюбил пимпочку, когда она устроилась на работу к сове!» Это случилось очень давно, много недель назад, две или три, я не считал времени. Для влюбленной мыши каждая минута тянется как час, каждый час как день, каждый день как неделя. Значит, по моим расчетам, это случилось много-много лет назад. Сыжа никогда не ходил в школу, у него плохо с арифметикой, объяснил Пик. Если он складывает свои деньги, то у него получается мало, а если чужие, то много, недоучка. — Ничего не понимаю, — буркнула сова. — Еще день назад я думала, что пимпочка — это имя, которое взял себе Зыза, чтобы прикинуться моей служанкой. А настоящей пимпочки не существует. — Нет, я пипи, существую, возразила пимпочка, правда не очень уверенно. — Это еще нужно проверить, — сказала Угуха. Но это не ваше дело Призналась Пимпочка нехотя Меня надо понять и пожалеть Всю свою крохотную жизнь я провела среди гениев Они умели все, а я ничего Более того, они знали все, они видели все Они были везде Они заботились обо всех, они Одним словом, мне не было среди них места Я решила спуститься с горы, хлебнуть жизнь Ну и что, хлебанула? Конечно, я устроилась к сове служанкой Это значит, как я поняла, помогать быть графиней, но мне не понравилось. Огуха не давала спать до обеда, есть в кровати и ходить в уличной обуви по дому. Я обиделась и ушла. Смелый поступок, похвалил Зиза. Но я-то об этом не знал. Пимпочка заломила лапы, трагически хлюпнув носом. Несчастный, я побрела прямо в лес, чтобы закончить жизнь где-нибудь во враге. И вдруг, словно солнечный луч... Возник кот Да Винчи. Среди обалдевшей от счастья лесной мелюзги свершилось чудо. И кот вернул меня к жизни. Он нашел мой талант. Я теперь могла вернуться гением на полных основаниях. Я не менее гениальна, чем они. И какой же в тебе талант? Пимпочка, оглядевшись, как можно громче произнесла. Я гениальная лентяйка. Представьте себе. Мне даже лень вам это рассказывать. Кот сказал, что никогда не встречал в жизни более ленивого существа. Зызыкивал каждому слову, подскакивая от нетерпения. А я, а я, а я узнал у что пимпочка пошла коту, и больше ее никто не видел. И подумал, что пимпочку съел да венчи. Наш кот вегетарианец! Зарали все, даже пимпочка. Да, но я-то об этом не знал. Я верил, что он погубил мою любовь и с того дня решил мстить коту да Винчи. Но потом, когда ты нашел пимпочку, почему не перестал безобразничать?» Закричали гений. «А вы думаете, так просто остановиться?» К тому же кот так выпендривался, что мне хотелось напакостить ему уже, несмотря ни на что. Зыза на всякий случай сжал лапу да Винчи покрепче и, отвернув морду, сказал в сторону. И «Я угнал у него луналет» Я думал, что луна — это кусок сыра, который кот хочет закапать себе. Но я жестоко обманулся. Лунолёт вместо луны врезался прямо в гору. Ужас! Я потерял сознание и, наверное, погиб бы, если бы меня не нашла пипочка. Это было чудесно, — поддакнула мышка, зажмурившись. Он лежал среди камней с фингалом под глазом и порванным ухом. Такой интересный. Сначала я очень обрадовался, что оказался на горе. Я ведь думал, так высоко только дураки живут. Пимпочка тому пример. А я среди этих дураков буду самый умный. Ведь, как говорится в пословице, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Я сделал вывод, что дураки как раз на гору-то и забрались. А все оказалось наоборот. Тут сплошные гении, а я на их фоне никто и ничто. Тогда я обиделся. Сказал, что умнее их, красивее их, главнее их. И вообще, я король. Они поверили. Я покрасил все в серый цвет, пусть не выделяются. Если у меня нет гениальности, я буду выделяться зелеными ушами. Гений загнал в темницу, чтобы пимбочка смотрела только на меня, а то у нее так глаза разбегаются, что того и гляди, треснет пополам. Какая глупость! Не цвет выделяет зверя, а ум! «Образование и доброта!» — сказала сова, сама не поняв что. «Ну, надо же быть таким глупым! Почему не учишься?» Учение свет! За свет надо платить, а у меня денег нет!» — остановил сову Зыза. «Ну, я решил исправиться! Если вы все такие хорошие, то я буду еще лучше вас! Честнее, веселее, добрее и умнее! Вот!» Зыза отпустил лапу кота и кинулся к развалинам. Порывшись там, он вытянул из-под камней мешок с сокровищами. Натя, Мне вашего! Ничего не надо! Вы сейчас позабудете, каким я был! А если не позабудете, о, что я с вами сделаю?» «Ну, наконец-то! Я знала, что ты исправишься!» Пимпочка кинулась к Зызе и крепко его обняла, повалив на камни. «Ну, хватит!» — тут же занервничал Зыза, скачив. «Не, не до нежностей! Нужно еще столько хороших дел сделать! Например, город отмыть!» И он посмотрел на да Винчи самым добрым своим взглядом. «Правда, котик?» «Рад слышать от тебя разумные слова!» — обрадовался кот. «Ты должен исправить все то, что натворил, извиниться перед гениями и, конечно, привести город в порядок!» — А после мы устроим карнавал и будем веселиться до утра! — предложил кот, и гении засияли от радости. — Чтобы это все отмыть от серой краски, понадобится год! — сова мрачно оглядела площадь. — И вовсе нет! — коту подлетел Эльшмиль. — Где ты был? — воскликнул кот. — Ты нам был так нужен! Эйшмель, смутившись, глухо зажужжал. Я просто очень ей захотел. Вот и полетел к своей любимой клумбе. Но о, горе! В городе не осталось ни одного цветка. Я стал искать хотя бы одно живое растение и забыл обо всем.